Создание учебного центра компании. Оксана Жигилий. Выстраивание системы обучения – длительный и сложный процесс. Как правило, на первоначальном этапе обучение сотрудников носит стихийный характер. В компании появляется специалист по обучению либо внутренний тренер, первопроходец, который будет стараться закрывать бреши в одиночку или за счет привлечения внешних провайдеров. В результате тренер сталкивается с тем, что покрыть все потребности в обучении самостоятельно он не в силах. И тогда встает вопрос о расширении штата тренеров и постановке обучения на постоянную основу. В последние годы многие преуспевающие компании увеличивают штат внутренних тренеров и создают так называемые корпоративные учебные центры университеты. Наличие учебного центра УЦ Показатель успешности и престижности компании и задачи, которые ставятся перед ним, достаточно разнообразны и сложны. Корпоративный УЦ дает возможность достигать стратегических целей компании за счет развития персонала с помощью обучающих и развивающих программ. Но давайте посмотрим, когда компании целесообразно создавать свой УЦ и какие цели ставятся перед ним. Нередко компании решают воспользоваться услугами консалтинговых компаний для разработки и внедрения собственной системы обучения. В результате длительной работы, которая может занимать до полугода, появляется система, которую начинают внедрять. Но не все могут себе позволить нанять профессионалов. И потому внедрение культуры обучения происходит поэтапно. Давайте рассмотрим вариант, когда задача развития персонала стоит перед внутренними специалистами. С какими сложностями можно столкнуться в самом начале и как их преодолеть. Нередко идею создания ОЦ выдвигает руководство компании в силу того, что это престижно, есть у конкурентов или еще по каким-то причинам. Тогда основная задача специалиста по обучению, тренера, состоит в определении целей и задач, которые руководство, оно же заказчик, ставит перед УЦ. В этом-то и заключается основная сложность. Порой цели ставятся, прямо скажем, из области фантастики. «Хочу, чтобы объем продаж увеличился вдвое», и так далее, и тому подобное. Иногда можно услышать и такое «хочу, чтобы было лучше, чем сейчас». Вряд ли с такими субъективными критериями достижимости цели мы придем к тому результату, о котором мечтали изначально. Как говорил Алисе Чеширский кот, «Если не знаешь, куда идешь, то все равно, куда идти». Именно поэтому важно определить, что мы хотим получить в результате, еще на берегу. Специалист по обучению, по сути, снимает ожидания у заказчика так же, как это делает внешний консультант. Вопросы, на которые важно получить ответы в процессе общения с руководством, Какие цели стоят перед компанией на ближайшие несколько лет? Реально ли достичь этих целей с теми людьми, которые уже работают в компании? Если да, то что нужно развивать в этих сотрудниках, чтобы цели были достигнуты? Необходимо ли нанимать новый персонал и в каком количестве? Сможет ли внутренний специалист по обучению, тренер, справиться с объемом в одиночку или... На какие-то темы необходимо привлекать внешних провайдеров. Соизмеримы ли затраты на содержание своего учебного центра с оплатой услуг провайдера? Чему учить? Внедрение культуры обучения может идти несколькими путями. Один из них предполагает навязывание книжных знаний, технологий. Другой ⁇ Внедрение опыта успешных компаний-конкурентов, который, безусловно, хорош, но не думаю, что стоит останавливаться только на этих вариантах, поскольку в результате люди, прошедшие обучение, выходят с ощущением зря потраченного времени и твердым убеждением, что это было не про нас. И тот, и другой подход имеют право на существование только в случае адаптации. В идеале было бы хорошо изучить опыт наиболее успешных продавцов, работающих в вашей компании, чтобы тиражировать его в привязке к специфике бизнеса. На протяжении месяца нужно стать тенью продавца, специалиста в других областях и фиксировать модели поведения в различных рабочих ситуациях. Это, конечно, затратно по времени, но дает отличные результаты. Итак, первый шаг, который необходимо сделать, Это определить компетенции, которые сотрудники должны приобрести в ходе обучения. Список этих компетенций легко составить. Использую формулу «Необходимые компетенции» на основе профилей компетенций по должностям». Они или уже есть, или их необходимо составить. Существующие компетенции – компетенции, которые необходимо приобрести. Этот вариант наиболее объективен но им можно воспользоваться только в том случае, если у вас имеется более-менее регулярная система оценки персонала. Необходимый объем навыков и знаний можно определить и другими путями. Первый. Проводим опрос сотрудников. Анонимно, иначе трудно будет достичь достоверности, в результате которого выявляем наиболее сложные для них рабочие задачи. На основании перечня этих задач определяем компетенции, которые необходимы для их решения. Второй. Также проводим опрос сотрудников, но вопрос ставим по-другому. Чему вы хотели бы научиться для того, чтобы более эффективно работать? У каждого из трех перечисленных подходов есть свои плюсы и минусы. Риск субъективизма со стороны сотрудников – и нечеткого понимания ими того, что им действительно нужно, а чего просто хочется. Но, с другой стороны, учет их мнения сам по себе является мотивационным фактором, который сделает их подход к обучению более позитивным и осмысленным. Поэтому могу порекомендовать сочетать при определении содержания обучения все три подхода. Так вы сможете сочетать и объективность, и субъективность в подходе. Таким образом, У нас определяется содержание обучения, которое, естественно, будет разделено по уровням. Есть три категории компетенций – общие, специальные или профессиональные и лидерские. Соответственно, содержательная сторона обучения и его структура по группам будут разделяться следующим образом. Первое. Общие компетенции, базирующиеся на культуре и специфике функционирования организации. Например, тайм-менеджмент и самоменеджмент. Эффективные коммуникации в команде и по горизонтали. Эффективное целеполагание и другое. Эти компетенции предполагают обучение всех или практически всех категорий сотрудников, исключая самых неквалифицированных. Причем желательно при этом формировать группы сквозным образом, то есть включать в них сотрудников самых разных подразделений, что способствует лучшему узнаванию друг друга и облегчению в дальнейшем горизонтальных коммуникаций. Вторая Специальные или профессиональные компетенции, то есть компетенции, необходимые сотрудникам определенной квалификации и специализации. Такое обучение, естественно, стоит планировать и определять его содержание по отделам и профилям деятельности. Иногда целесообразно до определения содержания провести тестирование сотрудников. Третье. Лидерские или менеджерские. В западном понимании менеджер — это руководитель. Здесь у нас появляется два уровня групп и, соответственно, два уровня содержания и методик. Кадровый резерв. Базовые навыки менеджмента, формат тренинг и или семинар с включением элементов assessment, то есть оценочного центра. Реальные руководители — более высокий уровень сложности обучения с адаптацией к реальному уровню управления, топ-менеджеры, супервайзеры, руководители среднего звена. Состав сотрудников УЦ. Тренеры по продажам и коммуникациям, задачи которых — Внедрение единых корпоративных стандартов обслуживания клиентов. Тренеры по продукту, особенно если продукт сложный или постоянно обновляющийся. Количество тренеров зависит от общей численности работающих в компании и процента новичков, которых стоит провести через базовый курс. Итак, давайте разберемся, откуда и каким образом привлекать кандидатов на данные позиции. специалист по обучению. Первое определяет потребности в обучении. В его задачу входит четко сформулировать темы обучения, составить список компетенций, которые сотрудникам нужно развивать, а также определить способы обучения. В результате приходит понимание, с какими задачами справятся внутренние тренеры, а в каких случаях стоит приглашать внешних консультантов. Поэтому одна из компетенций менеджера по обучению заключается в знании различных методик оценки персонала, методов профессионального тестирования, сбора ожиданий, основ оргдиагностики и умений все это применять на практике. Ошибки на данном этапе могут привести к абсолютной бесполезности дальнейшей работы. Безусловно, многие специалисты по обучению в значительной степени рассчитывают на внешнего тренера. Но нужно понимать, что он заинтересован прежде всего в том, чтобы продать как можно больше и не всегда, к сожалению, обладает достойными этическими установками, чтобы рекомендовать только то, что действительно необходимо клиенту. Еще один нюанс. Внешний тренер, каким бы компетентным он ни был, не знает всей внутренней кухни компании. Поэтому ему нужно ставить задачу, за что и отвечает менеджер по обучению. Второе. Выбор формы занятий и построение системы обучения. Нередко в компаниях складывается такая ситуация. Закончилось обучение линейных менеджеров. Они теперь умеют ставить смарт-цели, определять карту мотиваторов и многое другое. Однако их руководители взаимодействуют с ними на том же уровне, что и раньше. В результате у людей пропадает желание работать по-новому, да и полученный навык не закрепляется. Другой типичный пример. Проведены интенсивные тренинги по продажам, а непосредственное начальство не владеет навыками коучинга и наставничества, не может грамотно давать обратную связь и корректировать действия подчиненных. В итоге новые умения не закрепляются, сотрудники не получают от руководителей нужную им поддержку. Таким образом, необходим системный подход. Поэтому желательно, чтобы менеджер по обучению был хорошим методистом и четко понимал, что выработанный на тренинге навык требует дальнейшего закрепления. Тренер по продукции. Это человек, который сможет качественно доносить до сотрудников отделов продаж и маркетинга необходимую информацию о продукции. Как правило, таким человеком может стать торговый представитель, имеющий хорошие способности и навыки работы с информацией, способный работать с группой и умеющий объяснять. В данном случае лучше выбрать человека из своей среды, направить его на базовый тренинг тренеров, и все будет отлично. Примерно в 80% компаний, которые я знаю, внутренние тренеры по продукции – это бывшие торговые представители, которые обладают хорошими навыками объяснения и обучения. А примерно в 20% это функция отдела маркетинга или продакт-менеджмента, в зависимости от профиля компании. Кстати, там, где обучение по продукту не является очень частым и актуальным, обычно даже не выделяют специального человека, возлагая эту функцию на одного из специалистов по маркетингу. Тренер по продажам. Он будет обучать ваших продавцов и торговых представителей технике продаж, презентации, работе с клиентами. Как правило, успешный внешний тренер никогда или почти никогда не пойдет работать в компанию. Это связано с текущим состоянием рынка труда. Успешный свободный тренер-фрилансер или сотрудник хорошей тренинговой компании – Зарабатывает, как правило, значительно больше, чем компании готовы платить внутреннему тренеру. Пожалуй, единственным мотиватором такого перехода может быть желание получить квалификацию международной корпорации. Но есть риск, что получит и уйдет, или же самостоятельно выстроить систему обучения. Но тогда вы должны предоставить ему такие полномочия. Другой вариант – не очень успешный тренер, который хочет обрести стабильность. Но нужен ли нам такой? Поэтому мы подробно рассмотрим, как и каким образом найти такого тренера или вырастить изнутри. Поиск. Найти внутреннего тренера вне компании, как мы уже говорили, практически невозможно. Дело в том, что рынок труда сейчас таков, что успешный тренер-фрилансер или тренер, работающий в хорошей тренинговой компании, получает гораздо большее материальное вознаграждение, чем внутренний тренер даже очень крупной компании. Поэтому я бы предложила остановиться на трех вариантах поиска такого специалиста. Переманивание внутреннего тренера из другой компании, сопоставимой по бизнесу. Выращивание внутреннего тренера из успешных продажников, которые умеют хорошо объяснять и имеют к этому склонность. Это, кстати, еще и возможность решить вопрос карьерного роста для тех сотрудников, кому мы не можем по каким-то причинам предложить роль супервайзера или руководителя подразделения. Найти начинающего психолога-педагога и вырастить его под себя. У каждого из этих методов поиска есть свои плюсы и минусы. Метод. Переманивание внутреннего тренера из другой компании, сопоставимой по бизнесу. Плюсы. Уже обладает устойчивыми навыками, Меньше времени уйдет на методическое обучение. Знает специфику работы внутри системы, хорошо воспринимает работу по стандартам. Свежий взгляд, возможно. Минусы. Чтобы переманить, нужно иметь конкурентные преимущества. Его установки могут не соответствовать вашей корпоративной культуре. Возможно, будет сложнее переучивать, чем учить. Метод. Выращивание внутреннего тренера из успешных продажников, которые умеют хорошо объяснять и имеют к этому склонность. Плюсы. Знает продукцию. Проверенная лояльность. Знает людей и специфику работы каждого. Дополнительная мотивация для самого сотрудника. Минусы. Замыленный взгляд, то есть сложившаяся система стереотипов. Нет пророка в своем отечестве. Возможен риск, что сотрудники не будут воспринимать своего бывшего коллегу как эксперта. Необходимо много времени на обучение методикам проведения тренингов. Хорошо знать не значит хорошо учить. Метод. Пригласить начинающего психолога-педагога и вырастить его под себя. Плюсы. Методист. Высокая вероятность формирования лояльности. Совсем свежий взгляд. Минусы. Не знает специфики продаж, а это почти всегда чувствуется. Много времени может уйти на знакомство с продукцией и обучение техникам ее продвижения. Участники тренингов обычно больше доверяют практикам. Адаптация. При адаптации тренера по продажам, с одной стороны, сложностей меньше. Человек, профессионал в коммуникациях, Легко сходится с людьми, если, конечно, мы правильно прошли этап оценки. Но есть несколько моментов, на которые стоит обратить особое внимание. Надо сделать хорошую рекламу новому тренеру, доказать и обосновать его экспертную позицию и, если это новый человек, обязательно рассказать о нем коллективу. Если тренер человек новый, нужно ввести его в систему корпоративных ценностей, рассказать о традициях, и обычаих компаний. Необходимо провести обучение нового тренера, познакомить с продукцией, системой маркетинга, дистрибуции и продвижения. Тренеру нужно дать время, чтобы присмотреться, оценить отношение к тренингам, определить потребности в обучении, познакомиться с людьми. Мотивация. Для хорошего тренера, а зачем вам другой? Будут важны следующие моменты. Возможность профессионального роста и обучения. Возможность участвовать в разработке или доработке программ. Не так много тренеров мотивированы на работу только по чужим наработкам. Большинству внутренних тренеров необходим помощник, постоянный или временный, для выполнения рутинной работы, распечатка материалов, подготовка и бронирование аудиторий, обеспечение питания участников тренинга и другое. Привязка оплаты к загрузке, то есть или рост оплаты по мере роста загрузки, или наличие постоянной части и премий. Возможное расширение функций, привлечение к маркетинговой деятельности, работе с дистрибьюторами. Возможная перспектива карьерного роста, например, продвижение на позицию директора по обучению. Правда, стоит отметить, что крайне редко такой человек остается играющим тренером. То есть следует определить, в чем больше заинтересован сотрудник – в административной карьере или в профессиональном развитии как тренера. Когда компании необходимо создавать свой учебный центр. Когда вы понимаете, что ваш единственный тренер не справляется с объемом. Когда конкуренты давным-давно обучают свой персонал, а ваши сотрудники начинают смотреть на них с завистью когда продажи замирают или начинают идти вниз, когда ассортимент постоянно обновляется, когда продукт дорогой и сложный, и вы понимаете, что выиграете и в качественном, и в финансовом плане, обращаясь к услугам собственного УЦ, нежели к помощи провайдера, когда в компании большой приток новых сотрудников, что же дает компании наличие собственного учебного центра. Системное обучение и развитие персонала. Конкурентное преимущество. Возможность добиваться самых амбициозных целей. Экономия средств на услуги внешних провайдеров. Повышение профессионального уровня сотрудников. Внедрение и развитие корпоративной культуры. Учебный центр может быть отдельным подразделением и напрямую подчиняться генеральному коммерческому директору компании либо входить в состав Департамента управления персоналом и подчиняться директору по персоналу.